Глава десятая. Шхуна под красными парусами неумолимо догоняла. «Вернись! Я все прощу!» — долетали крики бородатого жениха. Соль показала ему неприличный жест и отвернулась. Может, его фаерболом того? А у тебя морская версия заклинания? Не знаю. Я даже удивился. А что, и такое бывает? Обычная магия со сбоями на большой воде работает. Не веришь? Проверь сам». Я вытянул руку. «Инитиум, импорт библиотека Игнис. Криар парва шаэра Игнис импетускопом скопум финис». С пальцев сорвался ослепительный шар. Вот только летел он не прямо, а по крутой нисходящей дуге. Секунда, и фаерболл плюхнулся в воду, подняв столб пара. «Забавный эффект». «Ты бы знал, какие деньги дерут морские маги! У них свой картель соленый посох, та еще зажравшаяся монополия!» Мне даже обидно стало. Вот так учишь магию, надеешься, а у нее, оказывается, куча ограничений. Порох, что ли, изобрести? Построю флот с пушками и буду наводить ужас на всех подряд. Есть еще заклинание, может, хоть что-то сработает? Что я там помню?» Фейербол отпадает, заклинание великой тьмы попробовать. Я решил не рисковать, а вдруг оно мной решит закусить. Оставался только светлячок. Одно только. Сейчас проверю. «Инитиум! Люкс библиотека импорт! Партум фонте люкус колор альбус вита уна момента! Скопум инсультатурум! Финис! Бух!» Вместо шарика света позади корабля взорвался красивый фейерверк. «Эй, ты!» — услышал я голос жениха. «Тебя я топить не буду, честно! Будешь нам на свадьбе такое показывать!» Я тоже показал ему ругательную фигуру из пальцев. Вот еще, владыке не доставало только на пиратской свадьбе массовиком-пиротехником работать. Обойдется. «Эх ты, волшебник!» Соль разочарованно посмотрела на меня. «Доставай оружие, если есть. Или ты из этих?» «Из кого?» «Ну, эти, секты которые, пацифистинги!» «А вот не надо обзываться. Из нормальных я...» «Эй!» — жених взял рупор. «Спускайте паруса, а то хуже будет!» «Отстань!» — рявкнули мы соль на него хором. «Ну, как хотите, я предупреждал!» Жених прочистил горло и продолжил по новой. «Соломония, вернись, я все прощу!» «Сколько раз повторять не называй меня так! Я Соль! Понятно тебе?» «Не солидно с коротким именем», — наставительно погрозил пальцем жених. «Вот у меня красивое солидное имя — Урзи Курумаш. Станешь моей женой, обязательно должна называться полным именем». «Слушай, я решил вмешаться, как тебя там, Урзик?» «Урзик-урумаж». «Ну да, Урзик, девушка ясно сказала, что не хочет за тебя. Что ты пристал?» «Не важно, что она хочет. Главное, я хочу». «Шовинист». «Я попросил бы не обзываться такими словами, а то за борт выкину». «Сначала догони». «И догоню». «А догонялка отросла?» У жениха аж дыхание сперло. «Не за борт! Я тебя на рее повешу!» «Тьфу на тебя, быдло самовлюбленное!» «Урзик!» Жених от возмущения уронил рупор в воду и принялся жестами показывать, что со мной сделает, если поймает. «Угук!» К нам подошел Сеня и вопросительно кивнул на беснующегося Урзику Румаша. «Пришлось объяснять, что нам грозит и кто это такой. «Угук!» — монстр поманил меня и соль за собой. «Угук!» Жестами и громким угуканьем Сеня попытался нам что-то объяснить. «Ничего не понимаю. Что ты хочешь сделать?» «Угук!» — монстр раздраженно сунул мне в руки моток веревки. «А дальше?» Не ответив, Сеня принялся раздеваться. Скинул одежду, взял конец веревки и обвязал себя вокруг туловища. «Еще непонятнее. Угук!» Помахав нам щупальцем, монстр полез за борт. «Эй, ты куда?» «Угук!» «Плюх!» Сенью грохнулся в воду рядом с бортом, нырнул, выставив на поверхности только глаза, и поплыл в сторону шхуны жениха, а тому уже принесли новый рупор, и он прочищал горло. «Раз-раз! Один-один! Как слышно! Соломония! Ты меня слышишь? Раз-раз!» «Отвлеки его, пока Сеня плывёт!» — шепнул я Соль. «А что он делать будет?» «Не знаю, но ты своего Урзика отвлеки!» «Он не мой!» — огрызнулась капитан, но всё-таки вернулась на корму. «Да слышу я тебя, слышу! Отстань, а!» «Соломония, у меня к тебе серьёзный разговор!» «Ну, ты водишься с плохой компанией, как твой будущий муж, я делаю тебе замечание!» «Бе-бе-бе!» «Что?» Так они припирались, пока Сеня плыл навстречу шхуне. А монстр тем временем добрался до корабля и полез вверх по деревянному борту прямо к жениху. «Я требую, чтобы ты...» Фиолетовая щупальца появилась перед Урзиком и выхватила у него из рук рупор. «Э-э-э! Что?» Второе щупальце обхватила его за ногу и дернула. А! Третье возникло перед его лицом и шлёпнуло по губам, как строгая мамаша мелкого хулигана. Но эффект был совершенно противоположный. А! Заорал жених на три октавы выше. Кракен лево руля, кракен прямо по курсу, право руля, спасите полундра! На удивление Урзик вдруг ловко подпрыгнул, оставив сапог в щупальце Сени. «Кракен!» Громко вереща, жених сбежал, светя голой пяткой в дырявом носке. Ну вот, так ерепенился, а сам просто оборванец. Шхуна резко вильнула в сторону, и Сеня, разочарованно гудя, рухнул в воду. «Тащили монстра за веревку соль и я». А он лёг на спину и только лениво шевелил щупальцами. Тоже мне водный аттракцион нашёл. Когда его достали на палубу, Сеня всё ещё сжимал в щупальце отнятый у жениха сапог. «Ну ты даёшь!» — соль хлопнула его по спине. «Кракен, селёдка, меня проглоти!» «Ладно, можешь посещать коврик!» «Заслужил!» Монстр довольно заурчал и тоже хлопнул капитана по плечу. «Ты не фамильярничай!» — строго ответила Соль. «Не дорос еще!» Синя не обиделся, а только угукнул, поправил шляпу и потопал смотреть, что же там в кубрике. А я отправился в каюту. Пора было перекусить и подремать. Следующие несколько дней я проводил как пассажир плацкартного вагона. Поел, поспал, послушал, как Гуга и Джин играют в нарды. Прогулялся по палубе, будто вышел размять ноги на станции. И снова поспал, поел, выслушал монолог Джинна «Вай, шайтан, дай выиграть» и снова лёг спать. Вместо стука колёс – корабельная качка. Точно говорю, плацкарт. Ещё и Джин между партиями носки меняет. С левой ноги на правую и наоборот. Сеня пропадал в кубрике с моряками, развлекаясь карточными играми. Ходил с ним, так чуть не свернул челюсть от зевоты. Пробовал читать книгу, которую монстр утащил в лавке. «Скукота. Наставление по торговым делам и ведению хозяйства». Заснул на третьей странице. Поспал, поел, читал книгу. Заснул на главе «Торговля горохом». Проснулся, снова поел, опять взялся читать книгу. Поругался с Гугой и Джином, что своими спорами и нардами мешают читать. Они отсели от меня и стали ругаться шепотом, косясь в мою сторону. А книга даже ничего так. Узнал, как выбирать соронов, как смотреть дареному сорону в клюв и другие нужные вещи. Снова поспал. Понял, что сойду с ума, если продолжу читать эту книжицу. Или откажусь от титула владыки, стану купцом и заработаю миллиард а потом куплю всех и выгоню светлых на мороз. Попросил Гуга спрятать от меня мерзкое сочинение и ушел гулять по кораблю. Все эти дни смотреть на палубе было нечего. Море, волны, чайки летают, и ничего не меняется. Но сегодня я увидел впереди тонкую зеленую полоску. Земля! Я даже заорал от радости. К вечеру мы вошли в устье большой реки. «Морно!» — объяснила мне Соль. День по ней вверх, если будет хороший ветер, и мы доберёмся до Кимнара. Знаете, после такой новости я спал как убитый. Даже стучащие нарды перестали меня раздражать. Ещё чуть-чуть и дома. Вы не представляете, как я соскучился по Калькуаре и своим родным. Ну да, это странно считать роднёй двух оживших мертвецов, приблудного ребёнка и клыкастых орков. «Ну что есть!» «Кстати, с дитёй тьмы надо что-то делать. У любого ребёнка должна быть семья, как по мне. Может, её удочерить?» «Приеду, надо обязательно заняться этим вопросом». Проснулся я рано, ещё даже солнце не взошло. Растолкал джинны и попросил сварить мне кауафий. Врал, рожа синяя, что выспался за триста лет. Дрыхнет так, что не добудешься». Сонный джин не стал устраивать обычный спектакль с жаровней, песком и джезвой. Щелкнул пальцами, вытащил из воздуха большую кружку с кауафием и отдал мне. Повернулся на другой бок и захрапел с удвоенной силой. Я поднялся на палубу, прихлебывал к кауафий и смотрел на берег реки, проплывающие мимо. «Не спится, владыка!» Голос за спиной принадлежал Гуга Кигану. «Люблю рано вставать!» Он подошел и встал рядом. «Я десять лет не был в родном городе. Рады вернуться?» Гуга Кривух мыльнулся. «Не особо. Я, знаете ли, рассорился с родней. Друзей почти не осталось, а те, кто помнят меня, заняты своими семьями. Жалеете, что так вышло? С чего бы? Мне нравится интересная, а не тихая жизнь. А сесть не собираетесь?» Киган покосился на меня. «Может быть, если будет удачный случай. Чтобы не скучно было, правильно?» Он рассмеялся. «Да, владыка, мне поздновато становиться простым обывателем. Помру через месяц от скуки». Я кивнул. «Встречались мне такие живчики. Стоит привязать их к одному месту, как они начинали чахнуть. Тогда у меня есть предложение, как специально созданное для вас». «Я же говорил вас салом и не надо!» «Бессрочный контракт с возможностью расторжения меня вполне устроит, а спрос по нему даже больше, чем с вассала». Гуга молчал почти минуту, разглядывая руки и щелкая суставами пальцев. «Что вы хотите мне предложить?» «Должность начальника стражи в моем новом городе. Поддержание, порядка, борьба с преступностью, сбор ополчения в случае войны. Серьезная работа, как вы и любите». «Никаких приказов от меня, только спрос за результат. Не справитесь, разорвем контракт. Справитесь, премии, статус и все остальное». «Я должен подумать, да калькуарры». «Да, владыка», — Гуга поклонился. «Мне хватит этого, чтобы дать ответ. Уже под вечер к нам в каюту пришла соль. Мы должны зайти в Кемнара», — сообщила капитан. «Так требуют таможенные правила». «Надо так надо. Хотите сходить в город?» «Я предпочту, чтобы меня никто не видел». «Хорошо», — Соль кивнула. «А я схожу», — неожиданно заявил Гуга. «Хочу повидать родню. Вдруг мне будут рады». «Угук!» «Нет, Сеня, тебе тоже лучше не показываться». «Угук?» «Ты у нас личность приметная. Могут легко опознать». Монстр обиженно надулся. «Я тебя потом свожу, обещаю». «Уважаемая», — влез Джин в разговор. «А как в городе относятся к магическим существам?» «Терпят», — ответил Гуга за капитана, «но только с лицензией». «Э, какой такой лицензийший цензий?» «Бумага такая, с печатью от Совета Старейшин. Без неё только в тюрьму». «А, и совсем не интересный город». Джин махнул рукой и вернулся в свой угол. «Что я там не видел?» «Я поняла. Вы остаетесь на корабле». Суль кивнула мне и повернулась к Гуга. «А ты можешь погулять три часа. Опоздаешь? Ждать не буду». «Сударыня», — Гуга изобразил поклон, «не волнуйтесь, я точен, как магические часы».